Глава 15. Я смяла записку и аккуратно запулила в мусорное ведро. Никуда не пойду, тем более по требованию какого-то там чиновника. Спать резко расхотелось. Я налила себе какао и принялась варить мыло. Давно планировала, а руки все не доходят. Мыло я решила сделать необычное. Во всяком случае, так мне казалось. Для этого в мыльную основу, растопленную естественно на водяной бане, я добавила активированный уголь. Таблетки купила в аптеке и предварительно растерла в порошок. И ароматическое мыло в магазине утверждали, что натуральное, болгарское, из настоящих роз, но пахло оно чем угодно, только не розами. Поэтому пришлось еще сыпануть чуток ванильки, чтоб уж наверняка. Все это добро залила в формочки и поставила охлаждаться. Второй вариант мыла я решила сделать в соответствии с местной модой. Отдельно налила пару ложек глицерина и щедро растворила в нем блестки. Хорошо, что не выбросила. Перемешала и аккуратно ввела блестящую массу в подготовленную основу. Далее по старой схеме аккуратно перемешать и залить в формочки поставить на подоконник остывать. Фух, прошло часа полтора, я что-то умаялась и словно вагон разгрузила. Работа ювелирная, нельзя ошибаться с дозировками ингредиентов, ибо чревато. Спать все еще не хотелось, и я решила позаниматься фитнесом. Натянула спортивный костюм Горшкова, встала в высокую планку и принялась выполнять бёрпи. Сразу поставила себе небольшую цель. Если получится сделать бёрпи хотя бы шесть раз, буду молодец. Куплю себе поощрительный подарок — новый крем для рук. Лидочкин был просроченный, поэтому я сперва хотела его выбросить, но кто-то из девочек на работе посоветовал снять им мазутное пятно лоферов. На досуге надо попробовать. Со слоноподобной Лидочкиной жопой и два раза подпрыгнуть уже подвиг, но я, человек настойчивый, поэтому, сжав зубы, продолжала изображать прыжки из планки. На пятом бёрпе в дверь позвонили. У меня аж сердце ёкнуло, неужто здесь слышимость такая, что Наталья снизу пришла ругаться из-за шума. Заранее расстроившись и придумывая на ходу извинения, я поплелась открывать». Однако мои переживания оказались напрасными. За дверью стоял Иван Тимофеевич, который пришел обсудить послезавтрашнее мероприятие. «Лидия Степановна, извините, что поздно, но возникли некоторые организационные вопросы, которые лучше обсудить заранее, чтобы учесть все нюансы». С порога начал он. «Я пригласила его на кухню, так как в комнате кроме кровати и стеллажей со шкафом другой мебели у меня не было. Кресло и диван обивщик еще не вернул и вежливо предложила чаю». От чая Иван Тимофеевич отказался, а вот какао согласился выпить с радостью. Пока я варила ему какао, он рассматривал мою свежеотремонтированную кухню и, соответственно, увидел на столе и подоконнике формочки с застывающим мылом. «О, какая красота! А что это?» «Мыло ручной работы я иногда делаю немного для подарков. Ну, если, например, нужно кого-то отблагодарить, но при этом не переборщить. Такое небольшое вежливое спасибо». и человеку радости мне почти ничего не стоит, кроме времени и ингредиентов». «Хм, любопытно, любопытно», задумался Иван Тимофеевич и надолго завис, морщил лоб и потирая подбородок. «Я тем временем доварила какао и налила в чашку из того самого красивого сервиза, что он мне и подарил». Иван Тимофеевич узнал свою чашку, довольно улыбнулся и неожиданно задал вопрос. «Лидия Степановна, хм...» «А реализовывать вы его не пробовали?» «В смысле, продавать?» — Удивленно уточнила я и добавила. «Однажды на работе девочки попросили продать им, но моя цена не понравилась, сказали, дорого. А их цена не понравилась мне. Это же штучный элитарный продукт. Отдавать за бесценок как минимум глупо». «Да, несомненно, глупо», — кивнул Иван Тимофеевич и опять задумался. Я вытащила из ящика оставшиеся три брусочка мыла краба из овсянки и положила перед Иваном Тимофеевичем. — Вижу, вам понравилось. Дарю. — Лидия Степановна, эм, мне, правда, неудобно, — смутился тот, с интересом рассматривая мыло. — Ничего страшного, Иван Тимофеевич, вы же видите, я еще себе много наделала. Через день-два застынет и будет готово. Иван Тимофеевич задумчиво рассматривал мыло, пил какао и молчал. «Я тоже молчала. Было любопытно, о чем он думает и до чего додумается». «Лидия Степановна, а вы вот прямо так его и дарите, да?» — уточнил Иван Тимофеевич. «Без обертки, без упаковки. Может, коробочки какие используете?» «Но я банально перевязываю тесёмкой», — призналась я. «Правда, тесёмку покупаю яркую. Просто я не знаю, где можно взять красивую обертку, и тем более не знаю, где взять все эти коробочки. Их же клеить надо, бумага нужна красивая и все такое». «Слушайте, Лидия Степановна, а линейка есть у вас?» «Простите, что?» — удивилась я такому резкому переходу на другую тему. «Линейка. Обычная школьная линейка. Или портняжный метр». «Увы, нету», — с удивлением развела руками я. «На работе так-то есть, а дома еще не обзавелась. Да и без надобности пока мне». «Тогда подождите минуточку». Оставил недопитую чашку Иван Тимофеевич и выскочил из квартиры. Через пару минут он вернулся, в руках держал линейку и небольшой блокнот. Иван Тимофеевич педантично обмерил длину и ширину брусочков мыла. А у мыла с блестками, так как оно было круглой формы, формочки нашлись только такие, он измерил диаметр». «Ну вот и хорошо», — удовлетворенно заметил он, записывая последние цифры. «В общем, Лидия Степановна, не знаю, что из этого выйдет. И выйдет ли хоть что-нибудь, но завтра в типографии попробуем напечатать упаковку. Так сказать, экспериментальный образец. Надо только название придумать». «Легко», — сказала я, усмехнувшись, — «предлагаю что-нибудь типа матовый нюд с увлажняющей текстурой бальзама, сочный фреш из зеленого яблока». «Коралловая симфонию с успокаивающим эффектом, нежная улыбка радуги». «Не спешите, не спешите, Лидия Степановна». Иван Тимофеевич торопливо записывал в блокнот. «Иван Тимофеевич, я такие вот названия могу бесконечно перечислять», — хихикнула я. «Из прошлой жизни помню много такой вот информационной ерунды». «Интересно», — внимательно посмотрел на меня Иван Тимофеевич, словно видел в первый раз. «Иван Тимофеевич», — сказала я, — «только кроме названия было бы хорошо сверху написать перевод на каком-нибудь иностранном языке, на французском там или итальянском, красивым шрифтом». Иван Тимофеевич кивнул и отметил в блокноте. «Но лучше, конечно, на арабском или хинди», — продолжила развивать мысль я. «В общем, чем экзотичнее, тем лучше». «Лидия Степановна», — вдруг сказал Иван Тимофеевич, — Я вот подумала, а что, если вам попробовать написать заметку о красоте для женщин? Проба пира, так сказать. «Не вопрос, Иван Тимофеевич», — пожалуй, плечами я. «Сколько строк, о чем конкретно нужно писать и какие сроки?» «Давайте так», — наморщил лоб Иван Тимофеевич и черканул что-то себе в блокноте. «Напишите, к примеру, о пользе крема для рук с убедительными примерами. Кратенькое, скажем, предложение на 10. А мы посмотрим, может, что и получится. И не спешите, до следующего понедельника время есть». «Хорошо», — согласилась я, прикидывая, когда же я все успею. «Если у вас хорошо получится, а я почему-то уверен, что получится у вас замечательно, можно будет взять вас к нам в газету», — сказал Иван Тимофеевич. «Рубрику для женщин никто нормально не ведет, и, соответственно, ее практически не читают». «Но я работаю в депо», — напомнила я. «Ничего страшного», — отмахнулся Иван Тимофеевич. «Внештатным корреспондентом вполне можно». «Хм, заманчиво». Иван Тимофеевич залпом допил остывшее какао и раскланился. И тут меня осенило. «Иван Тимофеевич, еще секунду. Скажите, а вашу газету «Журналистское расследование» не интересует? Ну, там саботаж на предприятии, враги пытаются помешать производству или таинственные похищения людей, и кто за всем этим стоит?» — Занятно, — оживился Иван Тимофеевич и сел обратно на стул. — Есть у меня один журналист, очень талантливый паренек, любит что-нибудь эдакое, хотя и фантазер изрядный. Расскажите подробнее. — Ну, я и рассказала. Мне не жалко. — А почему вы в милицию не заявите? — спросил Иван Тимофеевич. — Да вот понимаете, — неопределенно пожала плечами я, — милиция и так расследует исчезновение Римы Марковны, я просто побоялась навредить ей. Вдруг она что-то натворила или вообще совершила противозаконные действия? Нет, сначала нужно разобраться, что происходит, а потом уже решать, привлекать милицию. Или нет? Иван Тимофеевич заинтересовался. Так что вопрос о том, как Рима Марковна попала в это странное учреждение и что там вообще творится, будет расследовать профессиональный журналист. В общем, расстались мы с Иваном Тимофеевичем, да нельзя, довольные друг другом. Когда Иван Тимофеевич ушел, я с подвыванием потянулась и глянула на часы. «Ого, время почти полночь. Лидочка, ты молодая, а вот я привыкла в это время уже спать. Да и устала что-то». Нырнув в кровать, я уютненько замоталась в одеялко, свернулась буквой «Зю», удобно подтянула под себя подушку и, наконец-то, закрыла глаза. Однако не отрубилась перед глазами пьяной каруселью, замельтешили образы последних дней. Ярче всех почему-то выделялась Рима Марковна в новом халате, в одной руке она держала зеленого зайца, в другой — кусок самодельного мыла, и при этом укоризненно смотрела на меня. В общем, поворочившись и покрутившись где-то добрых полчаса, избив простынь в огромное гнездо, я в конце концов поняла, что уснуть сейчас не смогу, и вышла на кухню. Ночь за окном вступила в свои права. На небе зажглись крупные, как мультипольские черешни звезды, истошно надрывалась какая-то неугомонная птичка. В черном, черном окне отражалась хмурая лидочка с всклокоченными волосами. Но раз поспать не судьба, нужно занять себя хоть чем-нибудь. Желательно скучным и монотонным, тогда быстро надоест и нормально усну. К сожалению, ни одной философской книжки у Лиды еще не было, вообще еще ни одной книжки не было, поэтому чтение отпадает. Посуду я перемыла, Пол тоже, увы, чистый. Глянув на отражение в окне еще раз, я поежилась и решила срочно покрасить брови. Лидочкины ниточки уже вполне заросли. Зато Лидочка хоть перестала быть похожей на удивленную Лию Ахиджакову. Я их в последнее время подрисовывала карандашом, но пришла пора привести себя в порядок. Вооружившись кисточкой и краской для бровей и ресниц, я густо намазала брови, а заодно и ресницы, и засекла время. Пока краска действует, решила сделать соляную ванночку для ног. Пятки у Лидочки были, как у пожилого механизатора со стажем. Забодя же в горячий солевой раствор в тазике, я уже примерялась, как бы половчей сунуть туда ступни, как в дверь позвонили. От неожиданности я вздрогнула и с тихим плюхом уронила полотенце в таз. Расстроившись, единственное полотенце для ног, я вытащила его отжала и тихонько на цыпочках подошла к двери. «Хорошо паркет новый, не скрипит». За дверью кто-то вздыхал и топтался, но не уходил. Потоптавшись еще какое-то время, там опять вздохнули и затем решительно позвонили еще раз. При этом на кнопку давили долго-долго. Я и так вся взвинченная, а тут вообще испугалась, что звонок сейчас сгорит. Открывать я не собиралась категорически. Во-первых, никто и никогда к Лидочке среди ночи не ходил. Теоретически мог прийти Петров, чтобы поклянчить бутылку, но, насколько мне известно, в этих числах он получал пенсию. Во-вторых, с намазанными какой-то дрянью бровями и ресницами я была похожа на нечто среднее между Джокером и персонажем из фильма «Морозко» в исполнении Чуриковой. Доводить ночного гостя своим малоэстетичным видом до инфаркта не хотелось. Стараясь не шуметь, осторожно, на цыпочках, я ушла в комнату и выключила свет. Если это кто из соседей, скажу, что крепко сплю и не слышала. Хотя в соседях у меня народ интеллигентный, вряд ли они среди ночи так ломиться будут. В дверь звонили еще пару раз, стучали, дергали ручку, потом вроде ушли. Не включая свет, я тихо смыла краску, время вышло. Затем осторожно подошла к окну и встала ближе к открытой форточке, но так, чтобы меня не было видно. На скамейке у подъезда, где днем так любят сидеть старушки, маячили два силуэта. Присмотревшись, я различила долговязую фигуру Вадика и вроде какой-то девицы. И тут из подъезда вышел неизвестный мужчина и завел с ними разговор. «Лидия Горшкова тут же живет. Голос у него был неприятный, скрипучий. «Да, в двадцать первой квартире», — ответил Вадик. «А почему я звоню, звоню, а дверь никто не открывает?» Возмутился неизвестный, и его голос на последних звуках соскочил на фальцет. «Так она в профилактории лечится», — вспомнил Вадик. «Точно не знаю, закончила уже процедуры или еще нет». «А где этот профилакторий?» «Так туда ночью ничего не идет. Это за городом почти, а пешком далеко», — заметил Вадик. «А вы кто?» — вдруг подала голос девица. «Да я племянник Раисы Карповны. Это двоюродная тетя мужа ее сестры из деревни». «Живу в соседнем областном центре, а здесь проездом, вот и решил переночевать по-родственному. У меня поезд аж завтра днем. Но только где ее носят в такое время?» Не что теперь? Обратно на вокзал переться!» Визгливо расстроился неизвестный мне племянник какой-то там тети мужа сестры из деревни. «А вы с ней договаривались?» — продолжила выпрошать бдительная девица. А зачем?» — удивился племянник Раисы Карповны. «Мы ж по-свойски». Она должна еще радоваться, что родня ее не забывает». «Обалдеть! Вот все, других слов нету». Я психанула и уже не слушала, чем там все закончилось. Вернулась обратно в кровать и, вероятно, из чувства противоречия уснула мгновенно, даже не улегшись буквой «Зю» и не замотавшись в одеялко. «Вот почему всегда так, когда ты в жопе, когда тебе самой нужна помощь, вокруг никого нет?» Как только же у тебя хоть что-то пошло на поправку, мгновенно появляются все эти племянники двоюродной тети мужа Лидочкиной сестры из деревни и начинают качать права. Кстати, у Лидочки, оказывается, есть сестра. В деревне и замужем, к тому же. Тогда вопрос, почему на картошку нужно звать именно Лидочку? Телеграммой. Сестра с мужем сами не посадят?» Кроме того, если есть куча разных теть, мужей, сестры, тетиных племянников и просто всевозможных соседей по деревне, то почему решили таки припахать Лидочку? Что-то мне весь этот расклад все больше и больше не нравится. Придется, видимо, визит вежливости в деревню не откладывать, иначе родственники задолбают». Вот с такими примерными мыслями я пришла сегодня на работу. В кабинете в чайном уголке сидели Локтюшкины, Жердиев, Фуфлыгины и Базилюк и как-то вяло, без огонька гоняли чаи. Максимова, как обычно, читала пухлый, потертый роман на своем рабочем месте и тихо крысилась. Я с подозрением глянула на стол, но он был сухой, мои документы в порядке. Важные я приучилась прятать. Более того, меня не трогали. Немало порадовавшись, я села за стол и принялась сортировать на кучке те бумаги, которые нужно сделать сегодня. Когда я уже расчехлила машинку и вставила первый лист, вошла репетун. Было заметно, что взбудоражена она не на шутку, чуть не подпрыгивает, что при ее росте очень даже комично. — Горшкова! — взвизгнула она так, что я аж вздрогнула. — А скажи-ка мне, дорогуша, за какие эту заслуги тебе выдали аж целый отдельный кабинет? Воцарилась тишина. Даже Максимова оторвалась от чтения романа и вытаращила рыбьи глаза на меня. Я пожала плечами. «Впервые слышу». «Вот только не надо нам тут сказки рассказывать», — фыркнула репетун и обратилась к соратницам. «Недаром капиталина говорила, что от этой горшковы всего можно ожидать. Только пришла и уже личный кабинет у нее. «А действительно», — загудела Лактюшкина. «Как это понимать?» «Посидела тут всего полгода, и уже кабинеты дали. Я вот честно отработала здесь 33 года, и никто мне никаких кабинетов не дает, никому из нас не дает. «Правильно!» — загомонили соратницы. В общем, посмотрела я на их потные возбужденные лица, молча вставила листки с копиркой в машинку и также молча принялась набивать текст. «Ну ты смотри, она нам даже не отвечает!» — взвизгнула Базилюк. «Горшкова!» — жахнула по столу кулаком Лактюшкина так, что пончик с повидлом пугливо подпрыгнул и повис у жердей на груди, словно орден. Тали же сдавленно пискнула, но делать замечание начальнице не посмела. зато суетливо, вытирая салфеткой жирное пятно на платье, злобно сверкнула на меня ненавидящим взглядом. «Ну-ну». «Хм...» А все-таки, что за нафиг? Мне дали кабинет, бабы в ярости, а я ни сном, ни духом. Мои сомнения развеяла Аллочка, которая заглянула к нам и поманила меня на выход. Кабинет мгновенно накрыло вязкое нехорошее молчание. В звенящей стеклянной тишине я вышла, прихватив сумочку. Спину жалили взгляды. Если бы в СССР верили в демонов и прочую ерунду, меня бы сто раз прокляли и отправили в ад». «Говорят, мне кабинет отдельный дали», — поинтересовалась я у самого информированного человека, у Алочки. «Ага», — кивнула она, а я зависла. Иван Аркадьевич сказал. «С чего вдруг?» — выдавила я. «А что, документы приводить в порядок при твоих бабах будем?» — хмыкнула Алочка. «Посидим пока там, никто мешать не будет». «Так это временно», — поняла я. «Ты представляешь, Алла, а мои коллеги уже черти что раздули». А когда я вернусь, будут исходить ядом от ярости, что меня разжаловали обратно в народ. Эти могут, — неопределенно кивнула Аллочка. Кабинет, который Иван Аркадьевич выделил мне для спокойной работы по спасению документов, был большой, светлый, и из-за обилия огромных полстены окон напоминал аквариум. Все окна выходили на центральную улицу, и можно было любоваться красивыми видами, если бы было время». Документов оказалось не просто много, а очень много. Когда я давала Ивану Аркадьевичу обещание быстро помочь, то даже примерно не представляла, что фронт работы окажется размерами с Байконур. Открылась дверь, и Альберт, тот помощник Ивана Аркадьевича, который мне материальную помощь выдавал, кряхтя от натуги, втащил очередной тюк бумаги. «Сколько там еще?» — понур спросила я. «Осталось три». Выдохнул Альберт, распрямляясь. Я ахнула. «И еще два из кабинета Аркадьевича!» Безжалостно продолжил Альберт, откидывая прилипшую прядь волос с лба, и я чуть не взвыла вслух. Сейчас, спустя полчаса, просторный кабинет напоминал пещеру Али-Бабы, вот только вместо злата, серебра и самоцветов все было плотно заставлено пыльными кипами документов. И с этим нужно было разобраться в самое ближайшее время». Я поняла, что ночевать придется здесь. «Что нужно помогать делать?» В кабинет вошли Аллочка и Алевтина Никитишна. «Так, работы, кажется, много, но это не страшно», — бодро сообщила я. «Здесь главное не напугать помощников непосильными задачами, иначе у них опустятся руки, и работа может застопориться вообще». «Первое. Делаем конвейер», — продолжила я. Алевтина Никитишна вытирает пыль с тюков, аккуратно развязывает их и носит документы Аллочки вот на этот стол. «В том порядке, в каком они лежат в тюках. Это понятно?» Мои помощницы кивнули. «Дальше я глянула на Аллочку и протянула ей пару листов. Ты рассортировываешь их на кучке в соответствии вот с этими перечнями дел». Карандашом ставишь галочку, если нужный документ есть. Кучки раскладываешь вот на этих двух столах. А я буду бегло просматривать. Аллочка полистала списки с перечнями дел и кивнула. Тем временем Алевтина Никитишна собирает отсортированные Аллочкой и просмотренные мной документы обратно в стопку. Четко, по порядку. Это понятно? «Ага», — сказала Алевтина Никитишна. «Теперь слушайте внимательно. Главное сейчас...» Я сделала паузу. «Если какого-то документа нет, ты, Алла, ставишь жирный минус и папку, в которой не достает бумаг, откладываешь вот сюда». Я показала, куда. «Алевтина Никитишна, вы пока все возвращенные документы обратно в стопки не связывайте. Вдруг что понадобится?» «А не запутаемся?» – засомневалась Алевтина Никитишна. «Нет, не должны», – ответила я. «Алла, на место каждой отложенной папки ты кладешь листок, на котором пишешь номер дела, чтобы мы потом могли быстро его обратно положить. Сегодня нужно успеть перебрать все упаковки, чтобы понимать, чего не хватает». «Все ясно?» Мои помощницы опять кивнули. «Ну, раз всем все ясно, — улыбнулась я, поехали — поехали!» Как ни странно, у нас получалось. Быстро и слаженно мы рассортировали первую партию документов. К сожалению, многого не хватало. «Сегодня закончим с этим», — сказала я, оглядывая огромные кипы бумаг по всему кабинету. «А завтра начнем восстанавливать». «Нам здесь ночевать придется», — буркнула алевтина Никитишна. «Я тоже так считаю», — согласилась я, «но не всем. Будем дежурить по очереди. Сегодня еще все пойдем ночевать домой, нормально поспим и заодно возьмем все, что нужно. Зубную щетку там, белье, сменку. Сразу говорю, одевайтесь удобно, по-рабочему. А завтра приходите к семи утра. Раньше начнем, раньше закончим». «Матрасы надо», — ворчливо сказала Алевтина Никитишна. «На голом полу ведь спать не будешь». «Я думала, каждый по одеялу принесет, задумчиво ответила я. «На полу вполне на одеялах поночевать можно. Как раз в семь утра никто не увидит». «Матрасы я дам», — проворчала алевтина Никитишна. «Но они же тяжелые, сказала я. «Мы поможем тащить». «Это уже моя забота», — отмахнулась Алифтина Никитишна. «Альберт вечером притащит». «Вообще отлично», — обрадовалась я. «Работа со всеми удобствами». «И чайник заодно принесу», — окинула взглядом кабинета Левтина Никитишна. «Чашки только свои, захватите после обеда». Мы договорились прийти с обеда пораньше и разошлись. В столовой очереди еще не было, поэтому, взяв вкуснейший борщ, гречку с подливой и абрикосовый компот, я села за стол и принялась поглощать еду. Почему-то мне не давал покоя мой странный сон. С Римой Марковной вроде все ясно. Поеду к ней, попробую поговорить. Плюс Иван Тимофеевич обещал с журналистским расследованием помочь. Значит, проблемы не в этом. На работе вроде все потихоньку налаживается, с деревенскими родственниками и их племянниками тоже постепенно разберусь, не все сразу. Тогда что же меня так беспокоит? Что же? Я машинально обвела глазами столовую. Ко мне направлялась Зоя Смирнова с подносом еды. «Ты не против?» — спросила она, выгружая тарелки на стол. Я покачала головой. «Садись». Зоя поставила последнюю тарелку с морковным салатом. И меня вдруг прошиб пот. Вспомнился с заляпанной зелёнкой одноухий заяц из моего сна. «Светка! Вот что не дает мне покоя весь день». «Лида!» Ещё целый час я не дотерплю. Большими глотками шумно отпила компот Зоя. «Давай ты сейчас всё расскажешь. Всё равно никто же не слышит». «Давай», — согласилась я. «Только быстро и кратко. Мне ещё сбегать кое-куда надо». «Лит, слушай, а ты правда думаешь, что я смогу претендовать на повышение?» — Напряженно спросила Зоя с подозрением, всматриваясь мне в лицо. «Конечно», — пододвинула к себе тарелку с гречкой я. «Вот смотри». «Сколько работы делаешь ты?» «А за какой объем отчитывается твоя начальница?» Зоя поперхнулась морковкой и закашлялась. «Наше руководство довольно. Работа выполняется, всем хорошо», — продолжила я, пробуя гречку. «Но плюшки и поощрения за проделанную тобой работу получает твоя начальница, правильно?» Зоя неуверенно кивнула и вяло поковыряла морковку. «А что я могу сделать?» Как минимум, можешь сделать так, чтобы наверху было видно, что это именно твоя работа. «Швабра не даст!» Зоя расстроенно отодвинула почти нетронутую морковку в сторону и с отвращением посмотрела на рассольник. «Значит, сделай так, чтобы к какому-то из мероприятий швабра оказалась непричастна, и твоя работа была видна!» «Но у нас нет таких мероприятий!» — чуть не плача воскликнула Зоя. «Почему нет?» С видом змеи-искусителя усмехнулась я. «Завтра планируется большое мероприятие с международным участием. Основное уже оговорено, остались организационные моменты. Если хочешь, скажу Ивану Аркадьевичу, что ты выразила желание помочь. И это мероприятие идет мимо твоего отдела, а значит, и швабра его себе не припишет. Да, побегать, конечно, придется, но зато все плюшки получишь только ты». «Что нужно делать?» — решительно воскликнула Зоя. Глаза ее горели азартом. Ноздри раздувались. «Тогда слушай внимательно», — принялась рассказывать я. «Вот что сначала нужно сделать». Быстро покончив с обедом, я позвонила в РАНУ в отдел опеки и попечительства. Переговоры с вежливой сотрудницей много времени не заняли, так что я еще успела забежать к себе и захватить чашку, как велела Алевтина Никитишна. В кабинете, как ни странно, оказалась базилюк. Она сидела в чайном углу и жадно хлебала суп из литровой банки с большим куском хлеба в прикуску, на который толстым слоем было намазано то ли масло, то ли смолец. «Где это ты полдня ходила?» — жуя спросила базилюк, и кусочек недожеванной пищи вывалился изо рта. Базилюк ловко поймала его на лету и закинула обратно в рот. Меня аж передернуло. «Работала», — лаконично ответила я, старательно отводя взгляд от жирущей базилюк. И принялась собирать документы на столе, чтобы спрятать. Вдруг коллеги опять поливать мой стол вместе с вазонами вздумают. Или еще какая фантазия придет им в головы. Здесь трудно что-либо прогнозировать. «Ну, не знаю. На работе мы тебя только рано, утром пять минут видели», — заявила базилюк и шумно втянула еще ложку варева в рот. «Хвев и входив». Я пожала плечами. Язык гоблинов и орков не понимаю. Что уж поделаешь. Капиталина Сидоровна приходила. Тебя не было, на... она ругалась. Могучим усилием проглотив еду, на наябедничала базилюк и тяжело уставилась на меня кроличьими глазками. Будет теперь на тебя докладную писать о прогуле. Спасибо, Мария Лукинишна, вежливо поблагодарила я. Я потрясена. Пойду плакать. Эй, ты что, опять уходишь? Возмущенно воскликнула мне в спину базилюк. Закрывая дверь, я услышала, как что-то грохнулось, и послышался горестный матерок-базилюк. По логике, банку с супом уронила. Следующим пунктом моего производственного вояжа стал кабинет Ивана Аркадьевича. Отчитавшись о проделанной работе, я согласовала участие Зои Смирновой в завтрашнем мероприятии и заторопилась обратно к документам. Уже на подходе к кабинету я услышала душераздирающий крик «Аллочки!».